Глава 18. Уже начало декабря, а мы с Николасом каким-то чудом по-прежнему ладим друг с другом. Доверять тяжело, но все причины держаться на расстоянии и обижаться рассыпались в пыли от того, с каким вниманием Николас стал ко мне относиться. Он ставит меня на первое место. Всё это время он обращался со мной по-доброму, поддерживал, защищал перед д е б р о й на День Благодарения, с л е д у ю щ и м вечером в прямом смысле прогнал ее от нашего дома. До сих пор не могу поверить, что он так сделал. Когда я это наконец осознаю, Николас уже не кажется мне противником или препятствием на пути к счастью. Он часть этого пути. Хоть это и неразумно, но мне немного нравится делать вид, что все будет хорошо. И под влиянием этого чувства я совершаю очень пугающую вещь. Создаю новый, защищенный паролем документ и записываю идеи знаков внимания и привязанности. Если это не случайное совпадение, и если все-таки все сложится, а это очень большое «если», мне нужно будет чем-то маленьким, но значительным всегда показывать Николасу, как он дорог и важен для меня. Самое необходимое и сложное я пишу сначала, чтобы не забыть. Продолжай, даже если не получаешь очевидный и быстрый ответ». Нужно дарить, не ожидая ничего в ответ, иначе всё бестолку и ничего не значит. Надеюсь, пытаться буду не только я. Как-то утром, когда Николас выходит из душа, я рисую сердечко на зеркале в ванной. Он заходит обратно почистить зубы, а потом я обнаруживаю на зеркале второе сердечко, соединённое с моим. Конечно, всё начинается с малого, но меньше кажется некуда. Кладу ему записку в ланчбокс. «Надеюсь, у тебя всё хорошо, и день проходит неплохо. Думаю о тебе». По размышлению я ругаю себя, потому что мы уже сто лет не вели себя друг с другом как-то преувеличенно романтично. И теперь самый простой жест кажется слащавым. «У нас сентиментальная засуха. Мы как идиоты не могли понять, о чём никогда не попросит другой». «В полдень мне приходит сообщение. Спасибо за записку. Я тоже о тебе думаю». А когда он приходит домой, у него для меня подарок. Такая же клетчатая шапка, как у него. Я так часто брала её, что он решил купить мне свою. Она цвета шампанского, мягкая, точно гусиный пух. Целую его в щёку, и она тут же стремительно розовеет. Похоже, я на правильном пути, поэтому на следующий день подкладываю ему другую записку. «С добрым утром! Ты просто потрясающе готовишь блины!» И всегда выглядишь и пахнешь замечательно. Спасибо, что поддерживаешь меня. Желаю отлично поработать. Все зубы рассчитывают на тебя». «Это чистая правда. Поэтому вместо нервов у меня теперь т р я с у щ и е с я от волнения и н е л о в к о с т и желе. Как я надеюсь, что он не сочтёт это заигрыванием. Также оставляю на его водительском сиденье пачку скиттлс, в чём я уверена больше. Если нужен подарок просто так...» Это точное попадание. И знаю, что пока он доедет, д да о проснись и улыбнись, ни конфетки не останется. Время подходит к полудню. Я уже на сто процентов уверена, что записка звучит как заигрывание и хочу рухнуть лицом в сугроб. У него обеденный перерыв, так что он точно нашел ее. Когда приходит сообщение, я уже сгрызла все ногти. В СМС фотография кусочка бумаги той самой, на которой я написала записку. Он перевернул её и нарисовал человечка с какими-то каракулями на щеках. У нарисованного Николаса широкая улыбка, и в разные стороны расходятся волнистые линии, которые он объясняет подписанной стрелочкой. «Моя мило вкусно пахнущесть». У груди нарисовано крошечное сердечко. На следующее утро я пишу. «Я люблю наш дом». Может, это и не что-то грандиозное, но важное для меня. Этими четырьмя словами я признаю правильным его решение купить именно этот дом и называю не его, а нашим домом. Судя по всему, проверяет он свою коробочку на час раньше, потому что в 11 и н утра мне приходит ответ. «А мне нравится жить в нашем доме с тобой. Загляни под подушку». Бегу наверх и скидываю подушки с кровати. «Он спрятал записку для меня». Сердце вспыхивает от радости, точно новогодняя ёлка, и я забираюсь на кровать, чтобы впитать в себя каждую буковку его короткого сообщения. Николас написал мне записку и ещё постарался незаметно прокрасться наверх и спрятать её у меня под подушкой. Все эти действия вызывают отклик в душе. «С добрым утром! У тебя отличный вкус! Ты прекрасно выбираешь музыку! И мужчин! Я так рад, что мы остались в Моррисе!» «Я в тебя верю. Ты добьёшься всего, к чему стремишься. И я знаю, что ты обязательно исполнишь свои мечты. Ты всегда будешь самым прекрасным человеком, которого я знаю». От улыбки болят щёки. Падаю на кровать и свизгом дёргаю ногами в воздухе. Не сомневаюсь, что наблюдающие из уголков привидения считают меня ненормальной, но мне всё равно. Прячу записку обратно под подушку и выбегаю в сад». носясь кругами от бурлящей энергии. «Прекрасно! Он считает меня прекрасной! И он в меня верит!» Или говорит, что верит, д о б а в л я е т чертенок на моем плече, но я стряхиваю его. Ничто не помешает моему счастью. Я уже забыла, каково это — чувствовать себя живой. Цвета ярче, смелее, звуки громче. Обдумывая, как поблагодарить Николаса за работу, решаю послать ему на работу цветы, Насколько я знаю, никто ему никогда цветов не дарил. Для него это что-то непрактичное и, возможно, напоминающее об обязанности посылать цветы матери, и мне хочется это изменить. Звоню местному флористу, но ничего из предложенного особенно не вдохновляет, так что я спрашиваю, может ли она собрать композицию целиком из Мирта. Обычно его используют в качестве дополнительной зелени в букетах. Сам по себе он слишком простой и внимания не привлекает. Но в мире игры Найджер персонажи, собирая Мирт, получают жизненные силы. Мне кажется, это должно немного поднять ему настроение. Машина н и к л а с а сворачивает на подъездную дорожку, и я бегу навстречу. Сейчас шесть с небольшим, значит, он никуда больше после работы не заезжал. Он уже вышел и закрывает дверь, а, услышав меня, оборачивается, И тут же расплывается в улыбке. Глаза блестят точно в отблесках камина. Порхающие у меня в животе бабочки грозят вырваться и разлететься. В руках у него мой букет из Мирта. «Привет!» Улыбаясь, он легонько толкает меня под руку. «Привет!» Забираю у него коробку из-под ланча. «Смотрите, я тоже могу быть внимательной!» «Спасибо за бонус жизненной энергии! Очень пригодился!» когда трёхлетний пациент укусил меня за палец. Он показывает мне отпечаток крошечных зубов на кончике указательного пальца. «Надеюсь, ты укусил его в ответ?» Её мама не отворачивалась так надолго. Мне бы это срок не сошло. Выглядел ли Николас когда-либо таким счастливым? Нет. Просто безобразие, что всё это время я соглашалась на что-то, кроме вот такой обращённой ко мне улыбки». Мне кажется, ему хочется прикоснуться ко мне, как прежде, поцеловать. Но он сдерживается, наклоняется, прижимаясь к моему лбу своим. т з а б а в н о е У него вырывается смешок, потом он отстраняется и щёлкает меня по носу. Мы идём к дому, и, если я не ошибаюсь, в нём ощущается какая-то новая бодрость. Вечер мы проводим за украшением ёлки, а ещё делаем гирлянду из попкорна. Он нанизывает кукурузинки на нитку и дарит мне получившееся ожерелье. Так что я делаю ему такое же, а потом мы по очереди бросаем друг другу воздушные кусочки, пытаясь попасть в рот. Я как раз удивляюсь, что каждый день оказывается лучше предыдущего. И тут он, проверив телефон, резко мрачнеет. «Что там?» — сообщение от мамы. Я д а в л ю с е рвущимися с языка малоприятными выражениями, Вот уже несколько дней, как Дебора не звонит и не пишет. Когда Николас отправил ей СМС «прощупать почву», ответ пришёл обозлённый настолько и одновременно полный жалости к себе, как и можно было ожидать. «И что пишет?» «Ух...» Он поднимает на меня извиняющийся взгляд, и у меня скручивает желудок. Я и забыл, что согласился. Сказал «да» несколько недель назад, а они настроили кучу планов — иначе я бы постарался увильнуть. Увильнуть от чего? На что т о согласился? Смешно, но в голове возникает фраза «брак по расчёту», и я уже готова скрестить оружие с безликой незнакомкой в вуале. Кольцо у меня, я первым его увидела. На поездку в Кахасет в Миннесоте. Лет пятнадцать назад, когда папа ещё вращался в тех кругах, он вложил деньги в новую компанию друга — пивоварню. А после удачного запуска стал его партнером по бизнесу. Раз в год он приезжает все осмотреть. Они обсуждают цифры и планы по развитию компании. А в этом году... Он запускает руку в волосы. В общем, папа сказал, что ему уже все равно, что случится с компанией. Он устал от долгих поездок и просто хочет остаться дома. Мама боится упустить потенциальные возможности для инвестиций. Поэтому вручила мне гору таблиц... и умоляла поехать вместо него. о о Я дёргаю за торчащую из ковра ниточку. «И когда встреча?» Мама написала, что некто Бернард ожидает меня в 10 с я утра в эту субботу. «В десять? А сколько ехать до Кахасета?» «Не знаю», — сморщившись, отвечает он. «Часов семь? Нужно выехать рано. Они продержат меня там всю субботу». «Придется переночевать в мотеле и вернуться только утром, в воскресенье». Николас открывает приложение е п о г о д ы в телефоне. «Ну, конечно. Снег, осадки, все воскресенье. Понятия не имею, когда доберусь обратно. Наверное, поздно». «То есть все выходные», — мрачно подытоживаю я. «Ты могла бы поехать со мной?» Загоревшись, предлагает он. «В пивоварне делать особо нечего». но можно будет найти что-нибудь интересное в Кахасете. Включим музыку, накопим кучу вкусностей в дорогу. Мои мысли уносятся к части про отель, а именно что будет, окажись мы в одном номере. Он попросит комнату с одной кроватью или двумя. Во мне вспыхивает радостное возбуждение, но я тут же мрачнею вспомнив. У меня собеседование в субботу утром. А, точно, в лагере для автотуристов. Я до сих пор не очень представляю, в чём заключаются обязанности. Кабинетов и небольших офисов я стараюсь избегать. А идея бродить по туристическим маршрутам и получать за это деньги оказалась весьма привлекательна. Наш домик в лесу превратил меня в специалиста по экстремальным видам отдыха. Я новый Биар Грилс. «Ну...» Тяну дальше за ниточку, пока не высвобождаю ещё пару сантиметров. Скрыть разочарование не получается». Николас тоже, кажется, разочарован, но тень улыбки возвращается, а у глаз появляются весёлые морщинки. «Собираешься скучать по мне?» «Вовсе нет», — бормочу я. Но звучит неубедительно даже для меня. Чтобы отвлечься от напавшего на нас уныния, спрашиваю. «Так что, получается, ты будешь решать финансовые вопросы за родителей? Можешь делать за них инвестиции?» «Я слышала, сейчас собираю деньги на фильм о крысе п и ц ц а о л а Называться будет «Ротажуй». Может, тебе стоит изучить этот вариант?» «Нет», — смеётся он. «Делать, что захочу с их деньгами, я не могу. Буду в основном слушать и записывать. Потом всё передам маме, а она решит, чего хочет». Я даже не спрашиваю, почему Дебора не может поехать сама. Она родила детей только за тем, чтобы под рукой всегда были послушны её воли миньоны. ы его два дня», — мягко обещает он, — «весь дом в твоём распоряжении. Можешь пририсовать длинные закрученные усы всем моим фотографиям и прыгать на кровати голой». Звучит, как мой обычный день. Когда-то я именно об этом и мечтала. Дом без Николаса. Я бы радовалась от души. Так же обидно, что теперь буду скучать по его дурацкому прекрасному лицу. Будильник я ставлю на самый ранний час — чтобы успеть проводить Николаса. Просто безумие, что они назначили встречу на 10 утра, зная, что ему придется добираться на машине. Снаружи темно, как в космосе, и слишком холодно для путешествий. Мотор и шины могут не выдержать. Кроме того, он уезжает как раз, когда у меня, похоже, начинается приступ кишечного гриппа. С комком в горле я наблюдаю, как он завязывает шнурки. Рядом уже стоит собранная сумка с вещами и всем необходимым на ночь. «Мне нехорошо», — бормочу я. Обернувшись, он поднимает на меня взгляд. «Что не так?» «Живот болит. Меня сейчас тошнит. И температура. н е плохо». Я хожу туда-сюда. Чтобы чем-то занять руки, открываю его сумку и в о р о ш у вещи. Брызгаю немного его одеколона на запястье и тру, а потом подношу к носу и вдыхаю. Тошнота немного отступает. Потом п о д н и м а я глаза, сталкиваюсь с пытливым взглядом Николаса, и сердце пропускает удар. «Что?» «Ничего». Голос подрагивает, и он отворачивается, завязывая второй ботинок. «Подожди!» Он поднялся на ноги, и я почти кричу. «Ты не можешь уехать вот так! Ты еще не позавтракал!» «Слишком рано, я не голоден. Перехвачу что-нибудь по дороге попозже. Может, ещё кофе?» Делаю шаг в сторону кухни, но он качает головой, похлопав по термосу. «Я много взял». «Может, ему не нужно пить кофе?» «Будет на взводе, превысит скорость. Вылетит с моста и 16 раз перевернётся в воздухе». «Вдруг ты заснёшь за рулём, я волнуюсь». «Спать я лёг рано». так что сна ни в одном глазу, — посмеиваясь объясняет он, — всё будет в порядке. А вдруг пойдёт снег? Я не засну, даже если пойдёт снег. Кажется, ему весело. — Николас, я серьёзно, — хмурюсь я. Мне попалось кое-что о Кахасете. Не хотела говорить, чтобы не пугать, но в августе там было три случая угона автомобиля. На заправке подходили какие-то ребята. Говорили, у вас отвалилась крышка бензобака, а когда хозяева автомобиля оборачивались посмотреть, наставляли на них оружие. Он обхватывает мое лицо ладонями, в его взгляде расплавленный огонь, и смотрит он так, будто любит меня. В мыслях всплывают все те случаи, когда я почти ушла, и это страшно, все бы пропустила. Тогда я не буду заправляться в Кахасете. Как жалко я выгляжу, беспомощный новорожденный котенок. «Ты не можешь оставлять меня одну больной!» Он кладет ладонь мне на лоб, и простой жест кажется таким интимным. «Ох, я же спала с этим мужчиной, а интимным кажется одно касание». «Я заразна! Николас не может ехать в к а х а с е т а то перезаражает всю пивоварню. Он должен остаться на карантине вместе со мной». «Мне кажется, твоя болезнь называется любовью». Усмехнувшись краешком рта, говорит он. Сердце ухает в пятки. Язык завязывается узла в три, не меньше. Ответ придумать я не могу, так что Николас подходит еще ближе, пока не встает вплотную. Так и есть. Поверь, симптомы явные. Губы не слушаются. п ы т а я с ь что-то выговорить, но вырывается непонятный писк. Он хмыкает и наклоняется поцеловать меня в висок. Губы замирают возле моего уха, и меня бьет такая дрожь, что он тоже ее ощущает, не сомневаюсь. Очень знакомое состояние. Цепляюсь за подлокотник дивана, чтобы не упасть, когда он отодвинется. Николас отвернулся, плечи мелко подрагивают. г о т о в спорить, изо всех сил сдерживает смех. После прозвучавшего обвинения я в таком раздрае, что едва могу собраться и попрощаться. «Удачи на собеседовании», — желает он. «Не сомневаюсь, тебя ждет огромный успех». «Я вернусь, красавица, не успеешь оглянуться», — подмигивает он и исчезает на своем грозящем р а з б и т ь с я д ж и п е с чрезмерным или недостаточным запасом кофеина из-за разной болезнью. «Мне надо как-то убить время», — и следующие пару часов я крашу входную дверь в фиолетовый цвет, заказываю Николасу зарядное устройство с проводом подлиннее и завожу новый Инстаграм-аккаунт, посвященный чудовищному набору фарфоровых детишек. Называю их Фрэнком и Хельветикой и собираюсь каждый день ставить их в новое место, чтобы озадачить Николаса. Будет как рождественская игра в эльфов, проверяющих заслуживают дети подарки или уголь, А к утру успевающих спрятаться в новое место. Только назову я ее не эльф на полке, а демон на потолке. Больше всего мне нравится мысль подвесить их на леске на уровне глаз Николаса. В душе, в машине, в рабочем кабинете. Будет куда веселее, чем мой старый Инстаграм. Телефон звякает в 9.50 сообщением от Николаса, где он пишет, что нормально добрался до к х а с е т а «Удачи!» – пишу я в ответ – Хотя не знаю, в чем именно ему эта удача нужна. Все это он делает не для себя, а для родителей. От него быстро приходит ответ. Тебе тоже. А чтобы у д а ч а было больше, загляни по пути в барахолку. Встреча со старым другом может помочь. Мой старый друг умер медленной и мучительной смертью. Скорее всего, простоит пустым лет пять, или его снесут. А лучше мне от этого точно не станет. Но Николас пытается быть милым и подбадривать меня, так что я отсылаю в ответ смайлик. Даже когда неправ, он такой славный. Размышляю о том, чем сейчас занимается Николас. Как самоотверженно он предан семье. Как они опираются и рассчитывают на него, как на палочку-выручалочку. Как звонят с любой проблемой и вопросом, чтобы он всё решил и исправил. Интересно, как это будет в его собственной семье, с женой и детьми. Представляю, как он будет приходить на каждую школьную постановку, родительское собрание и футбольный матч. Как постарается показать жене, что способен поддержать ее в материальном плане, и что она может работать, если хочет, но не обязана, потому что так он показывает свою любовь, обеспечивает стабильность. Раньше я совершенно неправильно понимала этот жест. Ведь это проявление любви, да, но не обязательно романтичное. Ты смотришь на любовное письмо, и здесь всё ясно как день. Это любовное письмо. Но когда твоя вторая половинка говорит, что тебе не нужна работа, можно услышать вместо этого «Сомневаюсь, что ты найдёшь стоящее место без образования, я в тебя не верю». Когда Николас сказал, что мне не нужна работа, для меня это означало, что, по его мнению, любое возможное место недостойно его внимания, поэтому я могу не работать вообще. а в голове Николаса это прозвучало вот так. «Я рядом, рядом, будь кем хочешь. Неважно, если платить будут мало, я тебе позабочусь. Ты можешь рассчитывать на меня. Я буду твоей каменной стеной, что бы ни случилось. Расправляй крылья и лети, зная, что я тебя всегда подхвачу». Мы настолько друг друга не понимали, что я не знаю, плакать или смеяться. «Решаю надеть шапку Николаса и всю экипировку», потому что в его вещах я почти чувствую его рядом и морщусь при воспоминании о том, как когда-то смеялась над его большими прочными ботинками и застегнутой на все пуговицы фланелевой рубашкой. А ведь он так явно хотел сменить надоевшие полосатые сорочки. Почему человеку просто нельзя поменять стиль? Может, хоть в горох, хоть в пятнышко вещи выбрать, если хочет? Открываю шкаф и обнаруживаю, что экипировочных комплектов там теперь два — Один побольше и один поменьше. Инициация в его секретное сообщество. По дороге на собеседование повторяю про себя успокаивающие фразы, которые напоминают, что нет смысла беспокоиться о том, чего я не могу изменить. Если так суждено, так и будет. Если они не захотят взять меня на работу, им же хуже. Ничего просто так не случается. Пусть я обманываю себя, но мне хотя бы становится лучше. У дороги виднеется безжизненная оболочка барахолки, и я готовлюсь к уже привычному уколу тоскливой боли, как вдруг с удивлением замечаю на парковке свою машину. Точнее, теперь машину Леона. Боже, как я скучаю по Сатурну. Будь я на месте Николаса, никогда бы не позволила себе забыть ту неловкую ситуацию. Зато я уже не считаю, что он такой туз в рукаве прячет. Прогресс. Должно быть, срабатывает рефлекс. потому что я включаю поворотник и сворачиваю на парковку. В окне появляется знакомое лицо и дружелюбно машет. Я машу в ответ. «Привет!» — кричит Леон из дальнего угла комнаты, когда я медленно переступаю порог здания. «И тебе привет!» — здороваюсь я, оборачиваясь кругом. По магазину будто торнадо прошлось, оставив после себя лишь голые стены. На месте полок которые не перемещались с 70-х годов, теперь лишь полосы пятен. Призрак барахолки ещё витает здесь в виде алюминиевой таблички на стене над кассой. Уверена, она висела здесь ещё до моего рождения. Изображение маленькой девочки, склонившейся покормить мышку головкой сыра. Под картинкой надпись «Дело в мелочах». «Ничего себе! Тут так пусто!» «Знаю!» л о н пересекает магазин и подходит ко мне. «Так странно, да? Почему-то теперь, когда все вывезли, он кажется меньше». «А что ты до сих пор тут делаешь?» — спрашиваю я. «Мистер и миссис Ховард сделали тебя ответственным за уборку до продажи?» «Не угадала. С трех часов среды это место официально продано». Он о б л а к а ч и в а е т с я о прилавок и двигает бровями, п одарив меня широченной улыбкой. й «Вообще-то я собирался написать тебе, спросить, сможешь ли ты заскочить сюда сегодня или завтра. Заставил Николаса поклясться, что он ничего тебе не расскажет, потому что хотел увидеть твое лицо, когда ты узнаешь, кто его купил. Знаю, ты во мне сомневалась». «Не может быть!» — п р о ж у н о х а ю я. «Вот этого я и ждал», — кивает он, складывая руки на груди. «Добро пожаловать в закуски в глубинке!» «Открытие этой весной!» «Сакуски в глубинке!» Со смехом повторяю я. Поверить не могу, что Николас смог сохранить всё в секрете. Пару дней назад Леон приезжал порыбачить в пруду вместе с ним. А когда я подошла поздороваться, оба тут же замолчали, хотя до этого болтали без умолку. Разумеется, я предположила, что говорили обо мне. И не очень ошиблась. «Есть и другие варианты, если глубинка не нравится». сияет улыбкой он. «Гризли! У камина! Брёвна!» Именно так, с восклицательным знаком, как раньше кричали лесорубы. Он останавливается, потому что я так и заливаюсь хохотом. «Ну ты что, брёвна — хорошее название!» «Хорошее!» — киваю я. «У камина тоже!» Оглядываюсь, пытаясь представить вокруг столы и стулья обедающих людей. «Это просто чудесно, л и о н «Я так рада за тебя! Пытаюсь представить, как это всё может выглядеть. И так и вижу что-то в духе магазина для отдыха на природе. А где будет кухня?» «Для неё надо сначала пристройку сделать. У меня у одного дяди, да и у другого свои строительные компании. Они помогут». «Сейчас я ищу людей и надеялся, что ты сможешь помочь с...» Открыв ящик, он вытаскивает пластиковый б е й д ж и к и со стоком кладет на прилавок передо мной. Прочитав, я прижимаю ладони к а рту. «Привет, меня зовут Наоми.